Глава седьмая. В то время, как Степан Аркадьевич приехал в Петербург для исполнения самой естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих нужнейшей обязанности, без которой нет возможности служить, напомнить о себе в министерстве и При исполнении этой обязанности, взяв почти все деньги из дому, весело и приятно проводил время и на скачках, и на дачах, Долли с детьми переехала в деревню, чтобы уменьшить, сколько возможно, расходы. Она переехала в свою приданную деревню Ергушево ту самую, где весной был продан лес и которая была в пятидесяти верстах от Покровского левина. В Ергушеве большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигели, боком к въездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил. Когда еще Степан Аркадьевич ездил весной продавать лес, Долли просила его осмотреть дом и велеть поправить, что нужно. Степан Аркадьевич, как и все виноватые мужья, очень заботился об удобствах жены. Сам осмотрел дом и сделал распоряжение обо всем, по его понятию, нужным. По его понятию, надо было перебить критоном всю мебель, повесить гордины, расчистить сад, сделать мостик у пруда и посадить цветы. Но он забыл, Много других необходимых вещей, недостаток которых потом измучил Дарью Аль Сан. Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьевичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях. И детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Альсанна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, а в особенности для девочки, которая не могла поправиться после Скарлатины. И, наконец, чтобы избавиться от мелких унижений, мелких долгов, древеняку, рыбнику, башмачнику, которые измучили ее. Сверх того, отъезд был ей приятен еще и потому, что она мечтала залучить к себе в деревню сестру Кити которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета, и ей предписано было купание. Кити писала свод, что ничто ей так не улыбается, как провести лето с Долли в Ергушеве, полном детских воспоминаний для них обеих. Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она живала в деревне в детстве, и у нее осталось впечатление, что деревня есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там, хотя и некрасиво, с этим долей легко мирилась, зато дешево и удобно. Все есть, все дешево, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь, хозяйкой, приехав в деревню, она увидела, что это все совсем не так, как она думала. На другой день по их приезде пошел проливной дождь. И ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было. Из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи старые, четвертые тугасиси, Ни молока, ни масла даже детям не доставало. Яиц не было, курицу нельзя было достать. Жарили и варили старых лиловых жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы. Все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышли. Купаться было негде. Весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги, даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор и был один страшный бык, который ревел и потому должно быть бодался. Шкафов для платья не было, какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Чугунов и корчак не было. Котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было. Первое время, вместо спокойствия и отдыха, попав в эти страшные, с ее точки зрения, бедствия, Дарья была в отчаянии. Хлопотала изо всех сил, чувствовала безысходность положения и каждую минуту удерживала слезы, навертывавшиеся ей на глаза. Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность, не принимал никакого участия в бедствиях дарил Говорил почтительно, никак невозможно. Такой народ скверный и ни в чем не помогал. Положение оказалось безвыходным. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно... Незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо Матрена Филимоновна. Она успокаивала барыню, уверяла ее, что все образуется. Это было ее слово, и от нее перенял его Матвей. И сама, не торопясь и не волнуясь, действовала. Она тотчас же сошлась с приказчицей. И в первый же день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб матрены Филимоновны. И тут, через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни. И через неделю действительно все образовалось. Крышу починили, кухарку нашли. Старостину на куму. Кур купили, коровы стали давать молока, сад загородили жердями, каток сделал плотник, к шкафам приделали крючки, и они стали отворяться непроизвольно, и гладильная доска, обернутая солдатским сукном, легла с ручки кресла на комод и в девичьей запахло утюгом. Ну вот. А все отчаивались, сказала Матрена Филимонна, указывая на доску. Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться. И для Дарьи Александры сбились хотя бы отчасти части ее ожидания, хотя не спокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойную, с шестью детьми, Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал. Другой мог заболеть, третьему не доставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера и так далее, и так далее. Редко-редко выдавались короткие спокойные периоды. Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи ильсанны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который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 Все-таки она не могла не говорить себе, что у нее прелестные дети, все шестеро, все в разных родах, но такие, какие редко бывают, и была счастлива ими, и гордилась ими.